И жизнь уйдет, ямки забьются, все новым мальчиком или новой девочкой. Цветы сереют, тени со звездами. А ты одна сидеть и помнить юность. Ясно? В коре был слом, а в нем росли алмазы, бронзы и короны ковал кольчуги, латы королю. А только стал ценить семью и мир он. Настало место злату и красе. Но до войны рукой подать. Тогда работу новую свою оставить мне придется. Земля дала еду и славу, А мы ей трупов и говна. Французские пищали, Звонки в квартиры, Выход в свет — И смерти, смерти в темноте, и взрывы. Москва стоит, а тулы нет. Той тулы нет. Стали заборы на метр впереди. И баба шла не рядом, мимо, к нему, тому. Меня в нем нет. И дверь не вскрип, а в ваши слезы. Ушел тот гость, который был. Пока была ты молода и с ним знакома по улыбке. Так рос корнем в землю, А желтым всем к солнцу, А как холод гнилью Цвет отстилал снег. Переломы и подъемы, кулышки и крепости. Пусть и цели провали, Шли годами, а мы за ними Следом цепи шли. Сзади роют ямы люди Не для битвы, для друзей. Громко скажем, Мы там будем, сядем вместе веселей».